Девятая неприятность предвиденная. 28 сектеля 1135 года. 28 ноября 2025 года. Ранний вечер. Мэлен Раделик. Знаешь, стервой из тебя так себе, задумчиво протянул Мэлен, внимательно следя за реакцией принцессы. Да что ты говоришь? ласково спросила она, наливая себе чай тебе кипяточка в лицо плеснуть в качестве опровергающего аргумента. Ты не сможешь. Сначала подождёшь, пока остынет, чтобы не обжечь. Затем подумаешь, не слишком ли жестоко мочить одежду, а потом и вовсе решишь, что оно того не стоит. Максимум, брызнешь пару раз в мою сторону и то промахнёшься. Весело оскалился он. Слишком ты, Валюха, добрая для стервы. Ты поэтому безостановочно нарываешься в последние дни. Его собеседница чуть выгнула бровь. Ага. «Я жду заявленную в анонсе стерву, а её всё нет и нет. Я разочарован. Обещали угодить, да забыли посолить. Это очередная нордская поговорка. Они у вас все с солью и дерьмом связаны?» — полюбопытствовала она. «Ну, да», — пришлось признать ему. «Потому что норты — соль земли». «Если соль земли, то почему поговорки не про соль и землю?» — с невинным видом уточнила принцесса, делая небольшой глоток. Мелчи радостно заржал. «Не, дерьмо у нас в основном на экспорт. Всё лучшее в Лорель», — патриотично воскликнул он. «На самом деле у нас просто соль ценная и дорогая. Месторождений нет». «Какое счастье, что хотя бы месторождение дерьма всё же есть», — мило улыбнулась принцесса. «И одному из таких месторождений однозначно стоит завязывать с тем, чтобы до меня доколупываться». Она развернулась к нему своей шикарной кормой и поплыла в сторону спальни, мягко ею покачивая. Широко улыбаясь, он поднялся с места и двинулся следом. «Я всего лишь готовлю тебя к жизни во дворце. Закаляю характер и всё такое. Может, тебе ещё и спасибо сказать за то, что ты меня драконишь? Да ладно, можешь не говорить», — щедро разрешил он. «Мы ж товарищи. Для товарища мне ничего не жалко». «Мне тоже», — в тон ему ответила принцесса, садясь на постель. «Даже щелбана». «Ну, положим, до того, чтобы отвешивать мне щелбаны, ты ещё не доросла». «Столько попыток пробить мне в корпус, и результат нулевой. Или ты нарочно немочь изображаешь? Не заинтересовано больше в исполнении желания?» Подначил Мелч, устраиваясь рядом, хотя его никто не приглашал. Принцесса закатила глаза. «Ты так на этом настаиваешь, что я начинаю думать, будто это ты хочешь жениться и пытаешься найти достойное оправдание. Знаешь, подсознательно ищешь возможность продуть и с чистой совестью переложить ответственность за принятие такого решения на проигрыш, мол... «Это не я передумал, это обстоятельства заставили». Дразняще отозвалась она и пригубила ещё немного ароматного чая, сияя зелёными глазищами. Он наклонился к её ушку и зашептал. «Всё так и было. Но теперь, когда ты разгадала мой план, да ещё и вероломно озвучила его вслух, мне придётся всё отрицать и бороться до последнего. Борись, мой герой, хоть какая-то от тебя польза должна быть». То есть, как насос и слив прочистить от твоих шикарных волос, так это мелч, а как польза, так внезапно никакая. Насос я и сама могу прочистить, а ешь ты за семерых, — насмешливо ответила она. Ты просто готовишь вкусно, так что сама виновата, — парировал он. Жаль, что за пределами кухни ты и не настолько лавка со сковородкой. Знаешь, о чём я думаю последние дни? Принцесса забралась на постель с ногами и подогнула их под себя. Раньше ты меня изо всех сил избегал, «А теперь не отлипаешься своими подначками. Совсем как мальчишка, которому нравится девочка, но он не умеет этого выразить иначе, чем дёрнуть её за косичку». «За твою косичку не дёрнуть. Просто преступление против инстинктов». «Вот я и говорю. Индикатор вырос, а эмоциональный интеллект — нет». «Индикатор заложен природой и примордиально, а эмоциональный интеллект — нет. Значит, для выживания он не требуется», — ехидно ответил Мелч. «Да интеллект вообще для выживания не требуется, и ты тому лучшее доказательство», — охотно согласилась с ним принцесса. «И зачем тебе тогда тупой муж? Зато ты красивый и с хорошим мехом. А местные исследования показывают, что интеллект передаётся от матери, а не от отца. Только не рассказывай это моей матери, она очень расстроится», — заговорщически подмигнул он. «А как же твои братья? Тоже не самые яркие лампочки в люстре?» «Так интеллект, наверное, с молоком от матери передаётся. А мы всё больше козье в детстве пили». Пожал плечами Мэлен. А принцесса не выдержала и из-за Ливистера смеялась. «Это, кстати, многое объясняет в твоём поведении. Прямо чувствуются козлиные повадки». «Вот», — важно кивнул Мэлч. «Я и спрашиваю, зачем тебе такой муж?» «Абсолютно незачем», — признала она. «Пожалуй, всё же рассмотрю другие кандидатуры». «Ну, наконец-то, Валюха, вот можешь же, когда хочешь». — обрадовался он. — А ты, когда хочешь, не можешь, — ехидно фыркнула она. — Ведь что-то я не заметила, чтобы ты нашёл способ нас отсюда вызволить. Начинаю думать, что зря возлагала на тебя столь серьёзные надежды. А я сразу предупреждал, что с оправданием надежд у меня туго. — Эй, погоди, это был удар по больному месту? — насмешливо уточнил Мелч. — Я должен чувствовать себя задетым. Ты объясни, чтоб я знал. Или стерву позови, может, она мне расскажет. «Стерва в отпуске, а ты меня отвлекаешь». Принцесса поставила чай на тумбочку, достала из неё пухлую тетрадь и легла на живот, собираясь погрузиться в записи. «Иди доколебись до чаек. Вы с ними как раз примерно на одном эмоционально-интеллектуальном уровне. Вы мне очень не льстите, ваше высочество. Мой уровень скорее валун. Или пень», — подсказала она. «Может, лучше топор? Нет, он слишком острый». «Тупой топор?» — с надеждой спросил Мелч. делая оперативно оперативно-тактическое лицо» а потом разлёгся рядом с принцессой. И что ты там от меня прячешь? Это мой дневник. Туда я записываю все посвящённые тебе стихи. Почитать? У меня, правда, небольшая сложность с рифмами к имени Мэйлен. Было бы Милен, хорошо подошёл бы Олигофрен, а так, теряюсь в вариантах. Попробую заменить на валун или топор, или всё же лучше на пень, засомневалась принцесса и с чувством продекламировала. Такой огромный пень отбрасывает тень. Люблю я эту тень, и этот грозный пень «Да ты прирождённая поэтесса!» — восхитился Мэллин. «Если ты останешься ещё хоть на минуту, я начну придумывать имена нашим будущим детям», — пригрозила принцесса. «Ваше высочество, ваша бесчеловечность может сравниться лишь с вашей ловкостью в бою», — с придыханием ответил он. «Вениамин — хорошее имя для мальчика, как считаешь?» Ласково обняла его она. «Я буду звать его Венечкой. Надеюсь, он будет таким же кудрявым проказником, как ты». Он попытался вырваться. Но она вцепилась в него неожиданно крепко. «Куда же ты, мой герой? У нас будет много детей. Имена нужно выбрать всем. Эээ, я тут вспомнила, что мне надо идти. Чайки ждут, сама понимаешь. У нас логистическое и методологическое совещание запланировано. Ну нет. Останься со мной навсегда, мой герой!» Патетично настаивала она и даже поцеловала его в подбородок для страстки. «Умеешь ты мотивировать на то, чтобы заняться изучением портала?» Он всё-таки выскользнул из её объятий, и под мелодичный смех ретировался на кухню, пребывая в удивительно прекрасном настроении. Неоправданно прекрасном, если учесть, что старая корга объявится в башне через каких-то шесть ночей, а у него нет ни рабочего проекта, ни даже маломальски стройной теории. Остаток ночи он провёл в одиночестве. Сначала за записями на пятом этаже, потом за изучением портала и медитацией под лунными лучами на шестом. Когда спустился в спальню, принцесса уже уснула, уронив планшет на покрывало. Мэлин укрыл её потеплее, взял планшет с наушниками и устроился рядом, открыв видео со старой коргой. Просматривал их одно за другим, задрёмывая, как вдруг его посетила странная мысль. Хмурясь, он пересмотрел все видео ещё раз, а потом сосредоточился на одном, раз за разом перематывал зацепивший внимание момент и, наконец, удовлетворенно улыбнулся. Догадка пришла внезапно, и поначалу показалась глупостью, но чем дольше он вертел мысль в голове, тем рациональнее и интереснее она казалась. Если он прав, то старая корга по-своему гениальна. У него, наконец, начал выстраиваться сначала примерный, а затем и вполне достойный план возвращения в товар. Пока раздумывал, захотелось есть. Он спустился на кухню и навернул остатки супа с копчёностями. Всё же стерва из валюхи так себе, а кухарка отменная. Вернувшись в постель, он всё ещё не мог уснуть, мысленно рассматривая новые идеи с разных ракурсов. «Пожалуй, что-то в этом определённо есть, если ещё и талант принцессы использовать». Словно откликаясь на мысли Меллина, его подруга по несчастью вдруг завозилась во сне и часто задышала. Магия пришла в движение, но он поначалу не понял, что именно происходит. Лицо принцессы стало озабоченным и встревоженным. Эмоции проявились так ярко, что ему пришлось подавить порыв разбудить её. «Нет, вмешиваться в вещи и сны нельзя». Он затаился и ждал, когда она проснётся. Но сон получился на редкость длинным, а Валюха хмурилась всё сильнее и в какой-то момент жалобно застонала. Мэллин отложил планшет и плавно развернулся к ней всем корпусом, готовый подпитать или подстраховать, хотя его помощь не потребовалась. Через пару минут ресницы принцессы увлажнились и затрепетали, а затем распахнулись. «Ты в порядке?» — спросил он, глядя в полные слёз глаза. «Мне снился отец», — сипло зашептала она. Приподнялась на локти и приняласьбивчиво рассказывать. «Со стороны. Я видела его через окно, словно заглядывала в него с лунными лучами. Видение было таким ярким и чётким, словно всё происходит наяву и сейчас, в эту самую минуту. Папа был так близко, что мне казалось, будто до него можно дотронуться. Он проснулся, схватился за сердце и сморщился, а потом выругался. Мне стало страшно, что у него случился сердечный приступ, но целителя он не позвал» вскочил с постели, заметался по комнате, оделся, застегнул пуговицы рубашки под самое горло, а потом передумал и начал расстёгивать, но одна из них не поддалась, и он дёрнул силой, вырывая её с мясом. Хотя это так на него не похоже. Вышел из покоев и приказал дежурному позвать дядю Мигнара. Папа так сильно волновался. Мне безумно захотелось его обнять и утешить. Он казался таким потерянным, ни разу не видел его таким. Пока ждал дядю, Он налил себе воды из графина, сделал несколько глотков, а потом прямо из стакана плеснул в лицо и снова потер грудь, а затем кинулся к рабочему столу и принялся что-то писать. Когда пришел дядя Мигнар, отец сказал ему, что у него было видение со мной. «И в чем оно заключалось?» — осторожно спросил Меллен, видя, насколько она взволнована. «Я не знаю, но он видел меня в даваре и сказал, что раньше будущего там у меня не было, а теперь появилось. Это же хороший знак». «Почему тогда видение настолько тяжёлое?» Принцесса обхватила свои плечи руками, и Мэлен не сдержался, обнял её и прижал к себе. Каждый раз, когда она оттерялась, смущалась или сильно расстраивалась, она делала именно так, обнимала саму себя. И у него в голове тут же возникал образ, похищенный из дома маленькой девочки, которую некому обнять и защитить. И именно этот образ пробивал брешь за брешью в его желании сохранять дистанцию. Прижав Валюху к себе, Мэлен подумал, если бы она только знала, что её томные взгляды, подколки и попытки изобразить роковую соблазнительницу его лишь забавляют. Но когда она показывает уязвимость, вот тогда ему становится действительно сложно держаться на расстоянии. Хочется утешать, обнимать, защищать, как сейчас. Мне отчаянно хотелось знать, в чём заключается его видение, но силы кончились, и я проснулась. Словно оправдываясь, проговорила принцесса. Мэлен взял её за руку и предложил. «Зачерпни магии у меня. Поздно. Сон уже закончился». Она вздохнула и прижалась щекой к его груди. «Если так подумать, то это хороший сон, ведь так? Он означает, что мы точно вернёмся в Довар, да? Но почему отец во сне сказал, что раньше будущего в Доваре у меня не было, а теперь есть? Старая карга допустила какую-то ошибку?» На несколько мгновений стало очень тихо. «Кажется, я знаю причину». «Возможно, я разгадал секрет внутреннего круга». «Что?» — удивлённо спросила она. «Как?» — Мэллин показал принцессе планшет с записью, на которой старая карга заканчивала рисовать символы и вступала в круг. Слова заклинания можно было разобрать отчётливо, а вот рисунок внутреннего круга нет. «Видишь?» — спросил Мэллин, указывая на экран. Карга шагнула в центр круга и замерла там. Всё вокруг светилось так ярко, что видео бликовало. Ты молодец, догадалась сделать записи. Собственно, теперь нам не надо пытать и допрашивать старую каргу, мы всё знаем и без неё. Осталось лишь дождаться её возвращения. Мелч, я не догоняю. На что именно ты пытаешься указать? Я по сто раз пересматривала каждое видео и ничего не заметила. Я тоже заметил только сегодня. Смотри сюда, на её ноги. Она босая. И что? Смотри, на стопе вот тут? Он указал пальцем в тёмное пятнышко. Узор. Я подумал, а что если она сама часть портала? Это было бы изящное и разумное решение, способное упростить работу с потоком энергии. Представь, если нанести рисунок Меркурий прямо на кожу, то не надо каждый раз отрисовывать внутренний круг, он всегда один. Мало какие ритуалы требуют находиться в центре круга, разве что жертвенные. А старая корга, возможно, и приносит в жертву силу, когда открывает межмировой проход. Некоторые символы именно на это указывают — что несколько сбивало меня с толку раньше». Она смотрела на небольшое пятнышко на стопе и хмурилась. «Ты уверен, что это не тень?» «Теперь, когда у тебя и твоего отца одновременно случились видения, я уверен, что это не тень». «Ладно, согласна», — признала принцесса. «Но неужели никто годами не замечал узора у неё на ногах? Если она не имеет привычки разгуливать по дворцу босиком и задирать подол, то как заметишь? А если и заметишь...» то скорее решишь, что это грязь или какая-то магическая печать. Они хоть и редки, но не запрещены. То есть нам достаточно дождаться старую коргу и посмотреть на её ноги. Похоже на то. Слова заклинаниям неизвестны. Корга их проговаривает, слышимость хорошая. На некоторых видео бормотание неразборчивое, но так как их много, то общая картинка выстраивается довольно чётко. Я всё записал и выучил. Думаю, теперь у нас получится вернуться. Улыбнулся он принцессе. Я на улыбнулась в ответ, всё ещё встревоженная видением. «Кстати, я думала, что провидцы способны видеть лишь будущее, а не настоящее. Иногда будущее так близко, что становится настоящим быстрее, чем мы успеваем предпринять хоть что-то. Возможно, я увидела события за несколько минут до того, как они произошли, и это не имеет значения. Видение было очень ярким. Скорее всего, оно сбудется или уже сбылось. Расскажи мне побольше о своём даре. Понимаешь, у будущего сотни тысяч вариантов» взволнованно заговорила принцесса. «Иногда есть узловые моменты, когда, что бы ни случилось, человек всё равно окажется в том или ином месте. Как ты здесь, на маяке, например. Я не знала, когда это произойдёт. Видела я несколько разных вариаций твоего появления, но всегда знала, что ты придёшь, и ждала. А некоторые варианты будущего совсем иные, более зыбкие или вырванные из контекста. Как те твои слова, что я красива, как световая граната? Я видела их во сне». Но мне казалось, что ты говоришь их с другой целью, не в попытке отстраниться. Поэтому видения не всегда надёжны. Некоторые из моих уже точно не сбудутся. Хотя совсем маловероятные сценарии развития событий, мы стараемся отсекать. Отец учил Тризана, как сосредоточиться лишь на том, что важно. Я подсмотрела во сне. Если видение пришло, то вероятность его воплощения в жизнь довольно велика, хотя всё можно поменять». К примеру, мне снился взрыв генератора и пожар, я проснулась и вырубила его. Ничего плохого не произошло. Я вмешалась и предотвратила ту вероятность. «И ты можешь увидеть будущее любого человека?» «Нет, конечно. Только тех, кого я знаю, достаточно близко и хорошо. Тех, кто для меня важен». «Как же ты работала гадалкой?» «Ой, это совсем другое дело. Больше психология, чем ясновидение. Обычно первая сессия была бесплатна, и клиенты просто выговаривались, а я слушала». А дальше, к примеру, одна девушка описывала свою работу и начальника, который обращался с ней просто ужасно. Я разложила камушки и сказала, что вижу, как она в течение следующей пары месяцев найдёт работу намного лучше. Достаточно только обновить резюме и сходить на собеседование. И она, разумеется, нашла. Потому что любая другая работа лучше той старой. А девушку просто настолько затюкали, что она не решалась уйти считала себя плохим специалистом. Понимаешь, я её не обманывала. Никого никогда не обманывала. Просто смотрела на людей и очень уверенным тоном говорила, что у них получится то, чего они очень хотят. А дальше они справлялись сами. Эдакий эффект плацебо получался. Хотя в нескольких случаях у меня потом были вещи и сны, тогда я обязательно перезванивала и рассказывала им. Оплату, кстати, я никогда не завышала, всегда брала небольшую. Любопытно. Значит, ты могла бы и без дара работать. Да, но он у меня есть, и с ним всё же проще. С ним работают даже камушки, которые я себе сделала. Я выгравировала на них разные значки и буковки просто для удобства. Потом вытягивала из мешочка те, которые казались потеплее. Какие-то всегда были теплее, представляешь? Думаю, что это всё же работал дар. Влиял на восприятие пусть и таким необычным способом, без заклинаний. Ясно. Получается, теперь мы уверены, что вернёмся в товар? В этом уверен отец. А как мак он наверняка сильнее меня, — нервно ответила принцесса. «Вот и чудесно! Значит, всё будет хорошо!» Мэлен успокаивающе погладил свою собеседницу по голове. «Я очень хочу в это верить, но боюсь ошибиться. Безумно боюсь!» — неожиданно призналась она. «Я ведь видела наши с тобой отношения совсем иными. Вдруг на мой дар нельзя полагаться?» «Я видела воссоединение с отцом. Видела свою будущую подругу, имени которой даже не знаю. Видела Тризана на его собственной свадьбе, на которой присутствовала. Вдруг ничего из этого не сбудется. «Сбудется. Ты предвидела мое появление здесь, и вот я здесь. Какие еще доказательства силы твоего дара тебе нужны? А теперь спи. Ты вся дрожишь». «Это нервный отходняк. Такое бывает после сильных видений. Ты израсходовала очень много магии. В твоих руках откат не ощущается таким уж страшным», — призналась она, прикрывая глаза. «Знать бы еще, что именно увидел отец».